Глава вторая Эта свадьба напоминала мне похороны, словно я во всём белом хоронила саму себя и ту самую Настю, которая никогда не согласилась бы на ложь, на вот такой брак. Мне было жаль её, по-настоящему жаль. Я понимала, что вместе с ней то самое светлое и искреннее умирает и во мне. И было больно втройне от того, что раньше представляла свою свадьбу с Админом, представляла веселье здесь, в пустыне, свои разрисованные хной руки, белое платье горящий взгляд моего мужчины. Всё это так и осталось иллюзиями и мечтами. И так кощунственно сейчас произносить клятву, слушать песнопения и завывания приглашённых гостей, выкрики мужчин, осознавая, что всё это должно было быть настоящим и совсем не с этим мужчиной. Рифат весь вечер не обращался ко мне. Я была благодарна ему за это молчание, за то, что не вынуждал меня играть на публику и веселить толпу я бы не выдержала фарса. Я была не способна сейчас что-то изображать. Моё горе было слишком свежим и слишком сильным. Оно не отпускало меня ни на секунду, и даже шевеление ребёнка не давали ощущения счастья, а вызывали лишь слёзы. Как бы я хотела рассказать об этом Аднену, о том, как шевелится наш малыш, и какое непередаваемое это чувство, знать, что часть него живёт во мне. Как мало нам было отмерено счастья, как всего было мало и часть этого времени была истрачена на ненависть и непонимание. Особенно раздражали лица братьев Аднена и их пошлые шутки, которые доносились до моих ушей и заставляли пальцы рифата сжиматься до хруста. Но он молчал и терпел. Я знаю, что не из-за трусости. рифата можно было назвать кем угодно, но только не трусом. Он молчал, чтобы не развязать сейчас бойню с кодирами. Молчал из-за меня и из-за своих людей. Как же я ненавидела этих трёх гиен, которые пришли поживиться тем, что осталось после их брата, и заодно проверить, женится ли Рифат на мне. Я видела, как Раис сверкает глазами и гладит себя по длинным усам, и понимала, насколько был прав Рифат, когда говорил, что со мной сделают эти три ублюдка, если доберутся. После празднества нас оставили одних с Рифатом, и остальные воины ещё долго пели песни и смеялись у костров и раскинутых на подстилках яств и угощений — привезённых рифатом и его людьми, а также приготовленных Джабирой и несколькими женщинами из деревни. Когда мы остались наедине, я всё же напряглась. Одно дело обещание, а совсем другое — это когда мужчина получил на тебя все законные права. Я забилась в угол, закрываясь одеялом и глядя расширенными глазами на рифата Но он даже не посмотрел на меня. Лёг на шкуры в углу пещеры, отвернулся к стене и уже через несколько минут уснул. Я поняла это по его дыханию и тоже выдохнула. Легла на матрас и закрыла глаза, прижимая ладони к животу и прикрывая веки. А что теперь? Я не знала. И завтрашний день представлялся мне серым и отвратительным, без единого смысла или целей. Наутро Рефат вместе со своими людьми покинул лагерь, и мне стало намного спокойнее. Теперь я каждый день старалась загрузить себя работой, и хотя Джабира ругала меня и запрещала перетруждаться, мне нужно было уставать чтобы ночью закрывать глаза и погружаться в глубокий сон, а перед сном молить своего Бога и Аллаха послать мне сновидение об Аднане, увидеть его лицо, почувствовать запах, услышать голос. Но он мне не снился. Ни единого сновидения. Я вставала утром и мчалась к Джабире учиться у неё собирать корни растений и трав, варить из них зелья по её рецептам и переливать в глиняные посудины. Она также научила меня лепить из глины разные фигурки и сосуды. И теперь это стало моим любимым развлечением. Единственным моим лучиком света стала Амина. Рифат привёз её ко мне из Каира во вторую свою поездку, и я была безмерна ему за это благодарна. Малышка была настолько жизнерадостной и ласковой, что я отвлекалась на неё и проводила с ней очень много времени. Джабира научила меня шить, чинить одежду, и я постоянно что-то переделывала для Амины. Лепила ей бусы из глины, и мы вместе раскрашивали их, а потом развешивали сохнуть на камнях. Она скрасила моё тоскливое одиночество и последние месяцы беременности. Время то ли ползло, то ли пролетала Я потеряла ему счёт, и только Джабира, ощупывая мой живот, записывала что-то карандашом в свой блокнот, а однажды вдруг заставила меня улечься на матрас и долго прощупывала меня, слушала через трубку. В её лице читалось какое-то недоумение и обеспокоенность, но на мои вопросы она не отвечала. И мне становилось страшно, когда она шевелила губами, бежала за своими старыми потрёпанными книгами, замеряла мне живот и опять трогала со всех сторон. И когда я уже окончательно чуть не сошла с ума от беспокойства, вдруг спросила, «Как давно ты чувствуешь их?» «Толчки? Давно, ещё со дня свадьбы. А что такое? Чувствуешь только в одном месте или в нескольких одновременно?» «Не знаю, а что такое, Джабира? Что-то не так с ребёнком?» «Да нет. Кажется, с ним всё в порядке. Просто большой он у тебя. Прям даже очень...» Пробубнила она, а я резко встала на матрасе. «Боюсь, не разродишься мне со своим узким тазом и худобой».